Глава 6. В эту ночь Эдди приснился сон. Самый тягостный за всю его жизнь. Эдди редко мучили кошмары. Когда с ним такое случалось, ему почти всегда снилось одно и то же. Он будто бы просыпался, не зная, где находится, окружённый незнакомыми людьми, которые не обращали на него внимания. Он один называл это про себя сном заблудившегося человека. Вполне понятно, что он никому о нём не рассказывал. Нынешний сон не был похож на прежний. Приехав в отель, я внезапно почувствовал себя очень усталым. Ему казалось, что солнце пустыни проникло во все поры его тела, и он не пошёл обедать в ресторан, а лёг в постель, не дожидаясь вечера. Гостиница Эль Пресидио, куда его привезли, лучшая по утверждению шофёра. Была выстроена в стиле, слегка напоминающем мавританский. Весь центр города, по-видимому, возник в период владычества испанцев. Дома были покрыты ярко-жёлтой штукатуркой, насквозь проколённой солнцем. До него доносились малейшие звуки главной городской артерии. Даже в Нью-Йорке он не помнил такой шумной улицы. Тем не менее, Эдди почти сразу же крепко уснул. Возможно, в эту ночь он видел и другие сны, в которых его тело по инерции продолжало покачиваться, точно он был ещё в самолёте. Возможно, ему снился и сам самолёт. Но все эти сны сразу выветрились из памяти, и он пробудясь уже не помнил о них. Однако сон о Тони запомнился Эдди в мельчайших подробностях. Этот сон к тому же имел отличительную особенность. Он был цветным, как некоторые фильмы, за исключением кадров, относящихся к двум лицам Тони и его отцу. Эти кадры были чёрно-белыми. Вначале всё происходило в Санта-Клаве, в его доме, который он окрестил Морским ветерком. Он вышел утром в пижаме, чтобы вынуть письма из почтового ящика, висевшего у калитки. На его ему почти никогда не приходилось ходить туда неодетым. Может быть, раза два или три случалось в дни, когда он вставал позднее. Но обычно он всегда надевал халат. Во сне Эдди знал, что в почтовом ящике лежало что-то очень важное. Необходимо было пойти немедленно. Элис согласилась с ним. Она даже шепнула: "Прихвати ка револьвер". Эдди не взял его. то, что лежало в ящике, оказалось его братом Тони. Странно, но в ту минуту она отдавала себе ясный отчёт в том, что всё это немыслимо и что всё происходит во сне. Витячик из серебристого металла с выгравированным на нём именем Рико, как все американские почтовые ящики, по размеру был не больше журнала. К тому же в начале Эд де обнаружил в нём вовсе не Тони. серую резиновую куклу. Эту куклу он узнал сразу. Когда ему было 5 лет, он отнял её у соседской девочки, вернее говоря, попросту украл. Яди схватил куклу не потому, что она привлекала его, а именно потому, что ему хотелось украсть. Он долго прятал куклу в ящике у себя в комнате. Может быть, она и до сих пор лежит в сундуке его матери, где-то хранит игрушки всех троих сыновей. Итак, Даже во сне он хорошо представлял себе, как было дело. Яди мог бы даже назвать имя девочки. Он украл куклу не для забавы, а чтобы совершить кражу, так как считал это необходимым. А потом произошла перемена декораций. Мгновенно кукла стала уже не куклой, а его братом Тони. И Эдди нисколько не удивился, он знал об этом заранее. Тони был весь из того же губчитого вещества, что и кукла, такого же тусклого серо-цвета. Несомненно, он был мёртв. И меня убил. Произнёс Тони с улыбкой, из злобы, без горечи. Он говорил: "Не раскрывай рта". Собственно, Тони вовсе не говорил, звуков не было слышно. Тем не менее Эдди различал все слова. "Прости меня", ответил он. "Входи". Вот тогда-то я и заметил, что брат не один. Он привёл с собой свидетелем отца. Отец был из такого же непрочного вещества и улыбался так же ласково, как и Тони. Ядис спросил, как его дела, но отец молча покачал головой. Тони сказал: "И ведь знаешь, что он глух". Пожалуй, самое удивительное в этом сне было то, что Эдди сохранял ясность мыслей и попутно делал здравые выводы. Ни мать, ни кто-либо в квартале никогда не рассказывали детям, что их отец был тукнауха. Может быть, никто этого и не замечал. Сейчас Эдди был почти убеждён, что сделал открытие. Он сохранил об отце воспоминание, как о тихом человеке со склоненной к плечу головой и странной словно затаённой в улыбкой. А те почти не разговаривал и трудился с утра до вечера с неслабным терпением, как если бы в этом труде заключалась его судьба, как если бы ему никогда не приходило на ум, что он мог бы жить по-иному. Мать, конечно, возразила бы, ведь это его детское впечатление, что её муж был такой же, как все другие люди, но Эдди не сомневался в своей правоте. Чезаро Рико жил погруженным в собственный мир. Лишь теперь, через столько лет, сон разъяснил его сыну, что причиной тому была глухота. «Ходите», — сказал Эдди, стесняясь своей пижамы. В тот же миг обстановка вновь изменилась. Они втроем вошли куда-то, но уже не в Белый дом в Санта-Кларе. Когда они осмотрелись... оказалось, что это их бруклинская кухня. Где сидела в своём кресле бабушка, а на столе стояла бутылка Янти. "Я на тебя не сержусь", продолжал Тони. "Но всё же досадно". Иде пришло в голову предложить им выпить. В доме было принято подносить гостям стакан вина, но он вовремя вспохватился, что Тони и отец умерли и должны быть не в состоянии пить вино. "Садитесь, Ты ведь знаешь, что отец никогда не садится. В те далекие годы живой Чезаро Рико редко садился за стол, только чтобы поесть. Но во сне его поведение приобретало особый смысл. Оно связывалось с чертами его характера, с ролью, которую он играл в семье. Отец и сейчас не должен был садиться. Из самолюбия он не изменил... свои прежние привычки. А почему не начинают? Кого ждут? Произнёс новый голос. Это была мать. Она сидела у стола и стучала по нему ложкой, чтобы привлечь к себе внимание. Эдди убил своего брата, твёрдым голосом объявила она. И то не пробормотал: Мне особенно больно, потому что он мой брат. Он очень помолодел. Его волосы кудрявились больше, чем в последнее время. Завиток на лбу напоминал десятилетнего Тони. Может быть, ему опять 10 лет. Он всегда был очень красив, красивее братьев. Эди признавал это, даже при таком землистом цвете лица, даже при этом губчатом вышестве, заменившем ему тело. Тони был необыкновенно хорош собой. Эдди не пытался возражать. Он знал все, что говорилось, правда. Он пытался вспомнить, как произошло убийство. Но ему не удавалось. Однако не мог же он спросить. Неприлично было спрашивать, каким образом я тебя убил. Это было самое главное. До тех пор, пока он не узнает, он ничего не сможет им ответить. Эдди стало очень жарко. Он чувствовал... как по лбу стекают струйки пота и застилают глаза. Он сунул руку в карман, чтобы вынуть платок, а вытащил оттуда плоскую фляжку с виски. Вот и улика, торжествовала мать. Я я не пил из неё, пролепетал он. Он ведь хотел показать, что фляжка полна, как и тогда, когда парень из таксина вложил её в его руку, но никак не мог вытащить пробку. Бабушка насмешливо смотрела на него. Она тоже была Глухая, может быть, это у них семейное. Может быть, он тоже оглохнет. Виноват установленный порядок, объяснил Эдди. Тонь с ним соглашался. Он встал на его сторону, отец тоже, но все остальные и вся толпа были против него. Ибо возле дома уже собралась толпа. Улица заполнилась людьми, как в дни беспорядков. Все толкались, чтобы посмотреть на Эдди. Все повторяли: "Он убил брата!" Эдди пытался заговорить с окружающим и объяснить, что Тони понимает, его отец тоже, но ни один звук не сорвался с его губ. Бостон Филл хихикал, Сид Кубик ворчал. «Я сделал все, что мог, потому что твоя мать когда-то спасла мне жизнь, но больше я ничего не могу сделать». Самым ужасным было то, что все утверждали, будто он, Эдди, лжет, так как Тони здесь нет. Эдди сам сейчас искал брата, но больше не видел его. «Скажи им, Тони, что...» Отца тоже не оказалось рядом, а грозившие Эдди люди стали постепенно исчезать, растворяться, и, наконец, он остался совсем один. Больше не было ни улицы, ни кухни, ничего, кроме пустоты, огромной пустой площади, посреди которой он простирал руки, взывая о помощи. Эдди проснулся весь в поту. занимался новый день. Он подумал, что спал всего несколько минут, но когда подошёл к окну, он видел, что на улице, окутанной рассветной полутьмой, никого нет. Он выпил стакан ледяной воды и так как в номере было душно, включил кондиционер. Но захотелось крепкого чёрного кофе. Он позвонил в ресторан, ему ответили, что официанты приходят к 7 часам. Было всего пять. У Эдди не хватило мужества снова лечь спать. Он чуть было не позвонил жене, чтобы успокоить ее. Потом подумал, что, разбуженная в такую рань, Элис перепугается. Лишь очутившись на улице, Эдди сообразил, что вполне мог позвонить, ведь разница во времени с Флоридой составляла три часа. Старшие дети уже ушли в школу. А Элис завтракает... Никто в холле, по-видимому, за ним не наблюдал. Дежурный портье, заметив, что он выходит на улицу, только посмотрел на него с некоторым удивлением. За ним не шли по пятам и тогда, когда он проходил под арками главной улицы. Несчесть было ресторанов, баров, кафетериев. Но прошло не менее получаса, прежде чем он обнаружил открытое заведение. Это был дешевый ресторанчик того же типа, что у Фазоли. такой же стойкой с такими же электрическими плитами, таким же запахом чеснока, чёрного кофе. В ресторанчике, кроме заспанного хозяина, ничего ещё не было. За спиной у Эдди вдоль перегородки выстроились четыре игровых автомата. Полиция молчит, конфискует раз в полгода. Эдди это был знакомому. Две три облавы на время успокаивали лигун нравственностью. Аппарат якобы разрушали, а несколько недель спустя они снова появлялись в других заведениях. Как дела? Дела плохи. Во что играют почти во всех барах в Кости. Парни не знают, куда деньги девать. Кофе взбодрил Эдди, и он заказал яичницу с беконом. Понемногу он приходил в себя. Казяин понял, что с этим человеком можно поговорить по душам. Вальс-центр всё кипит, не хватает рабочих рук. Для людей, которые съезжаются отовсюду, приходится покупать или нанимать даже трейлеры, потому что неизвестно, где всех разместить. Среди пришлых особенно много таких, кто работает на сборе овощей по 12-13 часов в сутки. Нанимаются всей семьёй: отец, мать, детишки. Это очень тяжёлая работа. Всё время на солнцепеке. но зато она не требует выучки. И все же не удается собрать весь урожай. И приходится тайком посылать за рабочими в Мексику. Граница всего в десяти милях отсюда. А разве Эдди собирался называть сейчас эту фамилию? Дело в том, что он вспомнил фамилию сына Джозефины. Это случилось с ним в самолете, хотя Эдди намеренно пытался об этом не думать. Может, предпочел бы даже никогда не вспоминать ее. Эдди знал, что фамилия похожа на женское имя. Он сидел, закрыв глаза и дремал, как вдруг слово возникло в его мозгу. Феличи. Марко Феличи. В ресторанчике, кроме Эдди хозяина, никого не было. По улицу уже промчались первые машины. Поводырь в гараже работали люди. Не знаете ли вы такого? Марко Феличи. Чем он занимается? Ранними овощами. Женвара ограничился тем, что указал Эди на телефонную книгу, которая лежала на столике настенного аппарата. Вы его там наверняка найдёте. Я перелистал книгу и нашёл фамилию. Но ну, не в Альсентро, а в соседнем посёлке, который назывался Аконда. Это далеко. Шесть или семь миль по направлению к Большому каналу. В ресторанчик зашел позавтракать механик из гаража. Потом заглянула женщина. Она, казалось, не спала всю ночь, и румяна на ее лице растаяли. Эдди заплатил, вышел. Постоял на тротуаре, не зная, что предпринять. Он чувствовал бы себя более уверенно, если бы заметил, что за ним следят. Это казалось невероятным, чтобы никого не было. Почему они позволяют ему разезжать туда и сюда? Не интересуюсь его поведением и поступками. И тут яジ понял. Они погнали его на один день. Когда он покидал Нью-Йорк, они уже знали, что он направляется в Уолл-стрит. У них наверняка был здесь кто-то, на кого они могли положиться при розыске Тони. Они не знали о ниточке ведущей к Феличе. Но в этом не было большой необходимости. Тони вёл грузовик, его сопровождала молодая женщина. Он должен был остановиться где-нибудь в мотеле или на стоянке для трейлеров. Но этого могло и не случиться. Это был только возможный вариант. Что произошло, если они нашли Тони? Вероятно, они выжидали, чтобы узнать Как он, Эдди, собирается поступить. Разве Фил не подозревал его в намерении обмануть боссов? Эдди вернулся в гостиницу, чтобы оставить в ней пиджак, так как здесь никто не носил пиджаков. Два или три раза он брался за телефонную трубку. Виденный им сон преследовал его, наполнял его тело неприятной слабостью. В конце концов он снял трубку. И попросил соединить его с отелем Экเซลсиор в Майами. На это потребовалось около 10 минут. В течение которых трубка нагрелась в его руке. Я хотел бы переговорить с мистером Кубиком. Он назвал номер его комнаты. Мистер Кубик больше не проживает в отеле. Я уже хотел повесить трубку. Но его приятель, мистер Филипп, по-прежнему здесь. Соедините вас с ним. Кто говорит? он пробормотал своё имя и услышав голос Бостанофила. Я бы всё разбудил? Нет. Ты его нашёл? Пока нет. Я был в центре. У меня нет уверенности, что он в этом районе, но Ну что? У меня возникла одна идея. Предположим, что ФБР, который также разыскивает его, выследило меня. И видел Тестя. Да. И заглянул в Бруклин. Да. Иначе, говорю, он побывал в местах, где полиция могла его заметить и установить за ним слежку. Дай мне номер своего телефона и ничего не делай, пока я тебе не позвоню. Хорошо. Он прочел вслух номер на аппарате. Ты никого не заметил? По-моему, никого нет. Его, конечно, запросит Кубика или кого-нибудь из главных. После показаний Питера Малакса полиция, вероятно, была бы весьма не прочь арестовать Тони. Разъезды его брата Эдди могли привлечь ее внимание. Теперь Эдди оставалось только ждать. Он не осмелился даже спуститься в холл из-боязни, что его не найдут, когда позвонит Фил. По той же причине он не вызвал Элис. И мы могли позвонить в ту минуту, когда номер будет занят, и Фил подумает, что Эдди устроил это нарочно. Он был убеждён, что его подозревают в намерении предать. Опасение это ничем не было подтверждено, но Эдди стал думать так после встречи в Майами. Его брат Джина, возможно, находится где-нибудь в городе. Он направлялся в Сан-Диего. Джина воспользовался не самолётом, а автобусом, и на переезд потребовалось несколько дней. По приблизительным расчётам Эдди он проехал через Эль-Сентро накануне или проедет сегодня. Эдди хотелось повидать брата, но, может быть, воздержаться. Он не мог предвидеть, как поведёт себя Джина. Они с ним были слишком разные люди. Эдди нетерпеливо шагал по комнате из угла в угол. А мне ещё не звонили, мисс. Нет. Чит Кубик сейчас во Флориде. В это время года он обычно проводит там несколько недель. Во Флориде день уже наступил. Может быть, Чит уехал на машине, может быть, купается на каком-нибудь пляже. Или он тоже не рискнет взять на себя всю ответственность за решение. Если так, то он в свою очередь позвонит в Нью-Йорк. А может быть, в Чикаго. «Дело серьезное. С таким свидетелем, как Тони, если он и вправду решился заговорить, вся организация оказывалась под угрозой. Винча Виттори настолько крупная шишка, что любой ценой нужно оградить его от суда». Уже несколько лет окружной прокурор упорно искал свидетеля. Два раза ему это чуть было не удалось. С малышом Чарли, который тоже работал шофером, они почти добились своего». Полиция арестовала Чарли. И с предосторожности его не посадили в могилы, где какой-нибудь заключенный мог заставить его замолчать навеки. Такое случалось. Ведь Альберта Одноглазого пять лет назад задушили в тюрьме на прогулке, да так что надзиратели ничего и не заметили. Чарли тайком отвезли на квартиру одного из полицейских, где его днем и ночью стерегли четверо или пятеро человек. И все же до Чарли добрались. Пуля с крыши соседнего дома... сразила его в комнате. Естественно, что организация защищается. Эдди это понимал, даже если дело касалось его брата. Все очень осложнилось. Эдди отдавал себе в этом отчет. Полиция Нью-Йорка не могла действовать здесь, в Калифорнии. Что касается ФБР, то и оно, по сути дела, не имело права вмешиваться, поскольку речь шла не о государственном преступлении. Убийство Кармина, убийство продавца сигар не были государственными преступлениями. Они касались только штата Нью-Йорк. Другое дело, если бы, например, убийцы воспользовались машиной, украденной в другом штате. Но те, кто организовал обе операции, были для этого достаточно предусмотрительны. Всё, что местная полиция могла попытаться сделать, если бы она поймала Тони это обвинить его, пожалуй, в краже грузовика и угоне его в Калифорнии. Прежде чем об этом уведомили бы старика Малекса, Она отправила бы Тони в штат Нью-Йорк. Мозг Эдди лихорадочно работал. Надо было найти выход, пока телефонный звонок не прервёт его размышления. В номер постучали. Эдди, вздрогнув, на цыпочках подошёл к двери и распахнул её. Это была всего лишь горничная, которая спрашивала, можно ли убрать комнату. Случается, конечно, что прислуга беспокоит постояльца, который слишком замешкался в номере. но, возможно, кто-то хотел удостовериться, что Эдди по-прежнему здесь. Теперь они действуют как через членов организации, так и через полицию, как через ФБР, так и через государственные органы. Эдди проспал около четырнадцати часов, но отдохнувшим себя не чувствовал. Он нуждался в короткой передышке, чтобы обдумать и взвесить все хладнокровно, как он привык. в этой лихорадочной поспешности, от которой путаются мысли. Любопытно, что ему приснился отец. Это редко вспоминал о нём, почти не знал его. Однако ему казалось, что он больше похож на отца, чем Джину и Тони. Эдип вспомнил Чезаре Рико в лавке, как он обслуживал покупателей, всегда сдержанный, даже чуть-чуть надменный. Но это была не надменность. Причина заключалась в окружавшей отца тишине. Эдди тоже был человек немногословный. И как отец он целыми днями размышлял наедине с собой. Случалось ли ему делиться с женой? Может быть, раз или два, но отнюдь не серьезными тайнами. С братьями и с теми, кто считался его друзьями, Он не делился. Его отец тоже никогда не смеялся. На его губах, как у Эдди, обычно играла едва заметная, рассеянная усмешка. Упрямые люди, они шли каждый своим путем, не сворачиваясь с него, и барасаны всегда решили, какова будет их жизнь. Взгляды отца трудно было точно определить. Чезаро и Рико, по-видимому, принял незыблемое решение, когда встретил Джулию Массера. Она была сильнее его, и, очевидно, она командовала как в семье, так и в лавке. Чезарь женился на ней, и Эдди никогда не слышал, чтобы отец повысил голос или пожаловался. Он, Эдди, пожелал вступить в организацию, участвовать в игре, соблюдать установленный порядок. Пусть другие бунтуют, пытаются обманывать. А чего же Фил тянет и не звонит? Уедине было газеты, но ему не пришло в голову распорядиться, чтобы газету принесли наверх. Он нуждался в одиночестве. Улица наполнилась шумом. Машины останавливались у тротуаров, и полисмен с трудом регулировал движение. Как это не похоже на Флориду и Бруклин? Здесь можно было увидеть машины всех марок. Устарелые и новейшие. Форды на высоких колесах с капотом, подвязанным веревочками. Их теперь встретишь только в самых отдаленных сельских местностях. И тут же сверкающие кадиллаки. Самые разные грузовики и мотоциклы. Люди всех раз. Много негров, а еще больше мексиканцев. Как только раздался звонок, он бросился к телефону. «Алло!» Эдди услышал далекие голоса телефонисток. А потом, наконец, голос Бостона Филла. «Эдди?» «Да!» «Все решено». «Что именно?» «Ты переговоришь с братом. Даже если вмешается полиция. В любом случае стоит прийти первыми. Сид сказал, чтобы ты мне позвонил, как только найдешь его». Эдди раскрыл рот, не зная еще, что ему следует сказать, но не успел произнести ни слова, так как Фил уже повесил трубку. Он вымыл лицо и руки, и, чтобы освежиться, применил рубашку, надел шляпу и направился к лифту, оставив на столе фляжку с виски, которой не прикоснулся. Ему не хотелось спиртного, и вообще он не испытывал жажды. Его тянуло закурить, но он не зажег сигарету. В холле, где толпился народ, он ни на кого не взглянул. У дверей стояло несколько такси. Не выбирая, Эдди сел в первые попавшиеся. — А кондо, — сказал он, опускаясь на раскаленное солнцем сидение. На выезде из города он увидел мотели, о которых ему утром говорили, и скопища трейлеров. Настоящие поселки на пустырях. На веревках сушилось белье. Женщины в шортах, толстые и худые, стряпали на открытом воздухе. Дальше дорога пролегла среди полей. Мужчины и женщины, согнувшись в три погибели, собирали овощи, постепенно нагружая следовавшие за ними грузовики. Дома почти все были новые. Несколько лет назад до прорытия канала этот район был пустыней, среди которой возвышался старинный испанский город. Встроились здесь очень быстро. Некоторые поселенцы довольствовались бараками. Такси свернуло налево по песчаной дороге, вдоль которой тянулись электрические провода. Изредка встречались маленькие деревушки, всего несколько домов. Аконда казалась более крупным посёлком, кое-где просторные дома были окружены цветниками и лужайками. "К кому вы едете?" "Меня зовут Феличем. Не знаю такого. Народ здесь меняется что ни день". Шофёр затормозил возле универсального магазина. У входа до середины тротуара громоздились выставленные на продажу сельскохозяйственные орудия Не живёт ли здесь где-нибудь поблизости семья Феличи? Сбивчиво ему объяснили, куда надо ехать. Такси выехало из посёлка, миновало новые поля и остановилось перед несколькими почтовыми ящиками, установленными у края дороги. На пятом из них оказалось имя Феличи. Дом стоял Серёги полез. В отдалении, склонившись над землёй, работали люди. Вас подождать? Да. Девочка в красном купальном костюмчике играла на веранде. На вид ей было лет 5. Папа дома? Он там. Она указала на людей в поле. А мама? Малышке не пришлось ответить. Загорелая женщина в сатиновых трусиках И Ливчик из той же материи приподняла противомоскитную сетку над дверью. «Кто тут? Миссис Феличи? Да?» Он не помнил ее. И она, видимо, не помнила его. Но она сразу увидела, что перед ней итальянец. И, конечно, приехавший издалека. «Поговорить с ней? Или лучше дождаться мужа?» Эдди обернулся. Никого не было видно. «Похоже, что за ним не следили». «Я хотел бы кое о чем узнать у вас». Она стояла на пороге, придерживая рукой дверь, и явно колебалась. Потом нехотя проговорила. «Войдите». В просторной комнате было почти темно из-за опущенных жалюзи. Посередине большой ствол, на полу игрушки, в углу на гладильной доске с включенным утюгом разослана мужская рубашка. «Садитесь». «Меня зовут Эдди Рико. Я знал вашу свекровь». Лишь в эту минуту он почувствовал чье-то присутствие в соседней комнате. Ему послышалось там движение. Потом дверь открылась. Вначале он увидел только силуэт женщины в светлом цветастом платье. Жалюзи в соседней комнате не были опущены. Силуэт вырисовывался на светящемся фоне. Он различил очертания ног и бедер. Нора? Да, иду. Она вошла в комнату. Эдди теперь мог лучше разглядеть ее. Она оказалась меньше ростом, чем он предполагал после встречи с ее отцом и братом. Миниатюрной и хрупкой. Ему сразу бросилось в глаза, что она беременна. Вы брат Тони? Да. А вы его жена? Да. Эдди не ожидал, что все произойдет так быстро. Он не был подготовлен к этому разговору, рассчитывая вначале поговорить с Феличи. Ему представлялось, что именно Феличи скажет ему, где скрывается Тони. Эдди смутило то, что Нора была беременна. У него самого было трое детей, но он никогда не думал, что у его братьев тоже могут быть дети. Эдди не ожидал, что все произойдет так быстро. Женщина опустилась на скамейку, положила одну руку на стол и внимательно поглядела на гостя. Как вы попали сюда? Мне нужно поговорить с Тони. Я вас не об этом спрашиваю, кто вам дал адрес. У него не было времени придумать что-нибудь. Мне сказал ваш отец. Вы были у моего отца, зачем? Чтобы получить адрес Тони. Отец всего не знает, и мои братья тоже. Ваш отец сказал, что Тони починил старый грузовик, и что он отдал Тони эту машину. Жена Тони была умна и сообразительна. Она уже все поняла и смотрела теперь на него еще пристальнее. Вы догадались, что он приедет сюда? Я вспомнил, что ребенком он провел здесь несколько месяцев, и что он мне часто говорил о грузовиках. Значит, вы... Эдги. И он взгляс на Челви. Он заставил себя улыбнуться. Я рад познакомиться с вами, пробормотал он. Чего вы хотите от Тони? Она не улыбалась и продолжала изучать его сосредоточенным взглядом. Миссис Фелича отошла в угол, чтобы не мешать им. Что Тони рассказал Феличе? Известно ли им всё? А всяком случае, не привети ли его. Что вы от него хотите, повторила Нора, и по её тону он понял, о чём она думает. Мне нужно кое-что ему сообщить. А именно, я пойду, пробормотала хозяйка дома. Не нужно, я пойду приготовлю завтрак. Она ушла в кухню и закрыла за собой дверь. Что вы от него хотите? Он в опасности. Почему? А какому праву в конце концов она разговаривает с ним таким прокурорским тоном? То не в опасности, а он сам в затруднении. Годы усилий поставлены на карту, разве не из-за этой девчонки? Некоторые люди боятся, что он проговорится. С оттенком суровости ответил он ей. Эти люди знают, где он. Пока нет. Вы им сообщите. они его и сами найдут и тогда они смогут заставить его молчать любой ценой это они вас послали к несчастью он на мгновение заколебался напрасно потом он пытался всё отрицать а разубедить его было невозможно что они вам сказали что поручили странно она была очень женственна ничего резкого в чертах лица Мягкими были и линии ее тела. Однако в ней чувствовалась воля, более сильная, чем у многих мужчин. Эдди, она не взлюбила с первого взгляда. Может быть, она не взлюбила его еще раньше. Тони, наверное, рассказывал ей о нем и о Джина. Может быть, она ненавидела всю их семью, за исключением Тони. Ее темные глаза пылали гневом. Когда она обращалась к нему, у неё дрожали губы. Если бы ваш брат не пошёл в полицию, охваченный яростью, он в свою очередь перешёл в наступление. Что вы говорите? Вы смеете утверждать, что мой брат, она вскочила и стала перед ним выпятив живот. Я едва подумал, что она набросится на него. Не мог же он драться с беременной женщиной. Ваш брат, да, тот самый, что работает в General Electric. Он передал полиции всё, что вы рассказали о Тони. Это неправда. «Правда. Вы лжете!» «Послушайте, успокойтесь. Клянусь вам, что вы лжете!» Как он мог предвидеть, что окажется в таком нелепом положении? За дверью жена Фелича должна была услышать их громкие крики. Девочка услыхала их с веранды, открыла дверь, просунула испуганное личико. «Что с тобой, тетя Нора?» В этой семье, вероятно, считали Нору своей. Должна быть, девочка говорила так же. «Дядя Тони. Ничего, милочка, мы кое-что обсуждаем». А что? Вещи, о которых ты не можешь понять. Это ему я ничего не должна была говорить. Итак, кто они и его жена обо всём рассказали. Селичи. Они боялись, что в дом придут наводить о них справки. Они внушили ребёнка, если явится какой-нибудь господин и начнёт задавать вопросы. Я ждал ответа Норы. И та, как бы в ответ, сказала: "Да. ему Она вся дрожала